Глава двадцать «Если вы не поддерживаете отношений, откуда узнали, что Эстер уехала?» Попыталась я поймать девчонку на лжи. «Мастера по квартирам ходят», — пожала она плечами. «Нам домофон меняют. Эстер им не открыла, хотя нас предупреждали, чтобы сидели дома, иначе останемся неподключенными». Сначала они к ней рвались, потом ко мне зарулили и сказали, «Передайте соседке, раз она уехала, нам претензий не предъявлять». Девушка осеклась, потом спросила. «А вам чего от нее надо?» «Я хотела у Тима Моркова автограф попросить». Жалобно заныла я. Соседка повертела пальцем у виска. «Дура, да? Газет не читаешь? Он умер!» Я постаралась натурально изобразить удивление. «Не может быть! Внезапно в ящик сыграл!» Вела меня в курс дела девушка. «Хорошо, что ты эстерни застала!» «Да уж!» — протянула я. «Могло некрасиво получиться». «Лучше уходи», — посоветовала соседка. «Эстер на всю голову больная. Она бы тебя никогда к Тиму не подпустила». «У меня одна преподша от Моркова фанатеет. Когда он сюда переехал, я подумала. Попрошу у мужика для нее автограф. Получу за подпись зачет автоматом». Дождалась, когда Морков прикатил. Подстерегла его во дворе. Он меня оглядел и говорит. «Некрасиво на бумажке фамилию чиркать». Тебя как зовут, соседка? Ну я представилась Анюта. А он продолжил: "Анюта, загляни ко мне через часок, дам фото и постер. Здорово, да? Тебе повезло". Согласилась я с Анютой. "Как бы не так", скривилась она. Когда я в их дверь звякнула, открыла Эстер, я ей про снимок, автограф и плакат сказала. "Не поверишь, она меня толкнула и зашипела: "Не трогай Моркова. Хочешь остаться в живых, не приближайся к нему". «Психованная совсем!» «Зря они сюда переехали! Раньше здесь приятные люди жили!» «Морковы тут недавно живут?» «Проявила я любопытство!» «Несколько лет! Два или три года, не помню!» «Ответила Анюта!» «В интернете пошарь, там все и вычитаешь!» Девушка захлопнула дверь, я села на подоконник и позвонила Коробкову. «Офис Алладина заявки принимаются без предоплаты!» Промурлыкал Димон. «Блондинкам скидка». «Немедленно проверь, куда исчезла Эстер Ротшильд», — приказала я. «А заодно раздобудь все сведения о ее родственниках — папе, маме и остальных». Вероятно, она подалась кому-то из них. «Есть, босс», — гаркнул коробок. «Вашему ничтожному слуге понадобится время на исполнение приказа». «Лучше сразу начинай работать», — остановила я его. «Извини, у меня вторая линия в телефоне. Алло?» «Слышишь меня?» — спросил Чеслов. «Да, очень хорошо», — подтвердила я. «Сегодня ночью в больнице Алаева скончалась от сердечного приступа Софья Меркулова», — сказал начальник. «Я чуть не рухнула с подоконника». «Как?» «Будь крайне осторожна», — предупредил Чеслов. «Мы и раньше знали, что Егор Кириллович Бероев не ангел, но сейчас стало ясно, он намного более опасен, чем мы предполагали». «Софья умерла», — повторила я. «Может, у нее просто инфаркт? Естественная смерть?» «Пока никаких уточнений дать не могу», — ответил Чеслав. «Тебе перезвонит Леня. Вероятно, местный царек заподозрил неладное. Либо ты прокололась, и его московский шпион вычислил Софью, либо она сама проявила неосторожность». «Погоди-ка», — занервничала я. Лабораторный анализ показал, что Галина Юдаева, которая называла себя Еленой Кротовой, наврала нам с три короба. Она никогда не занималась проституцией и не имела дела с наркотиками. Была физически не истощена. На ее теле отсутствуют следы, свидетельствующие о тяжелой работе. Похоже, она не была рабыней. Значит, Бероеву нечего опасаться. И тем не менее Софья мертва. Мрачно повторил Чеслов. Работай. Я замерла с замолчавшей трубкой в руке. Соединим в логическую цепочку известные данные: Елена Кротова приезжает в Алаево на съемки к мужу и в первый же день погибает, упав в пропасть. Несчастье происходит на глазах у многих людей. Ущелье глубокое, изуродованное тело достают через несколько дней. Труп уже начал разлагаться, но Тима познает его. Марковкин Николай Ефимович, к слову сказать, не общавшийся ни с невесткой, ни с сыном, который женился на Елене вопреки желанию родителей, неожиданно проявляет крайнюю озабоченность и просит сделать анализ ДНК погибшей. Для экспертизы он предоставляет ее щетку для волос. Эксперты подтверждают, что покойница пользовалась именно этой вещью. Спустя короткое время Тим женится на Эстер, на этот раз он исполняет желание матери – «Невесту выбрала для сына Вера Кирилловна. Проходит время, и из Алаева начинают приходить письма. Софья ухитряется узнать новый домашний адрес Тимофея. Я привожу в Москву Елену, ее опознают и Эстер, и Вера Кирилловна, и сам актер. Кротова поведала душераздирающую историю про публичный дом и нарколабораторию, но потом открываются невероятные факты». Елена Кротова оказывается психически больной Галиной Юдаевой. И вообще настоящая Лена Мулатка. Тимофей, движимый угрызениями совести, принимает огромное количество снотворного и умирает. Юдаева впадает в странное состояние, которое я, человек далекий от медицины, могла бы назвать психологической комой. Она двигается, принимает пищу, но эмоционально недоступна. А сейчас, в придачу ко всему, Эстер Ротшильд куда-то уехала. Вся история напоминает салат, который состряпал повар-идиот. Он смешал свеклу, бананы, селедку, шоколадный соус, куриную печень, арбуз, сливы и кефир. По отдельности все продукты вкусные, но соединившись образуют редкое по мерзости блюдо. Я понимаю только одно. Я ничего не понимаю. Из тяжелых размышлений меня вырвал звонок телефона. «Эстер Ротшильд ездила в Алаева», — отрапортовал Димон. «Поезд-экспресс идет быстро». «Всего-то шесть часов». «Не может быть», — подскочила я. «Вот списки пассажиров», — уточнил Коробков. «Мадам ехала в купе СВ, приобрела оба места. Без всяких приключений сошла в городе Хмарске. Оттуда можно на автобусе добраться до Алаева». «Значит, она отправилась в Хмарск», — пришла я в себя. «Почему ты заговорил про Алаева?» «Экспресс не останавливается в маленьком городишке». Там тормозят только нескоростные составы. «Хочешь быстро доехать? Кати до Хмарска!» — объяснил Димон. «А что, из Хмарска в другие места направиться нельзя?» — спросила я. Коробок чихнул. «Солнце. Папа никогда не косячит. Эстер воспользовалась службой консьержей. Знаешь о такой? Не путать с консьержками, которые сидят в подъездах». «Прекрати разговаривать со мной словно с идиоткой!» — рассердилась я. «Консьержи — современные волшебные палочки. Вноси годовую плату за их услугу и получишь обслуживание по высшему классу. Консьержи могут исполнить любое твое желание. Весь вопрос упирается исключительно в сумму, которую готов отстегнуть заказчик». «Браво!» — похвалил Димон. «Даже Карц не смогла бы объяснить лучше. Тимофей и его жена vip вип-клиенты агентства «Вихрь». Сотрудники их прекрасно знают». Эстер велела купить ей билет до Хмарска, а потом забронировать место в автобусе на Алаева. Сегодня рано утром она вернулась в Москву. «Ничего не понимаю», – прошептала я. «Вероятно, у Ротшильд есть там родственники?» «Нет», – отмел мое предположение Димон. «Мать Эстер, Сара Яковлевна, живет в Москве. У нее, кроме дочери, еще четыре сына». «Жена, вернее, вдова Муркова, сейчас находится в отчим доме», – сообразила я. «Давай скорее адрес». Уж не знаю, имела ли Сара Яковлевна хоть малейшее отношение к банкирской семье Ротшильдов, но даже если пожилую москвичку и связывали родственные узы с иностранным богачом, он не торопился помогать российским кузенам. Дверь квартиры Сары Яковлевны украшала записка «Осторожно падает». Я поискала звонок, не обнаружила его и с предельной аккуратностью нажала на ручку. Створка беспрепятственно распахнулась, Я увидела длинный коридор, ощутила запах чего-то противного и прошла в прихожую, выкрикнув. «Сара Яковлевна, вы где?» «Не ори!» — донеслось слева. «Вали на кухню!» Я обрадовалась и поспешила на зов. В пеналообразном помещении возле плиты с шумовкой в руках стояла полная тетка. «Чего визжишь?» — укоризненно спросила она. «Леха с ночной пришел, спит!» «Простите», — извинилась я. «Вы Сара Яковлевна?» «Не дай бог», — взмахнула шумовкой аборигенка. «Меня Оксана и кличут. Сары нет, на работу она пошла. Хочешь комнату снять? Последняя свободна, гвозди вы вчерась выехали. Но сразу предупрежу, не лезь сюда». «Почему?» — поинтересовалась я. «Ты москвичка?» — полюбопытствовала Оксана. «Тогда чего жил площадь ищешь?» «Приехала из Тамбова на заработки. На ходу придумала я легенду». «Беги отсюда!» — посоветовала Оксана. У меня в висках застучали молоточки. Вера Кирилловна говорила, что Эстер — хорошо воспитанная девочка из приличной семьи. Вероятно, я попала не по адресу. «Таких, как ты, Сара обожает!» — Чистила тем временем Оксана. «Предложит въехать за копейки, да еще разрешит ванне мыться, чаем угостит, позволит вещи в стиралке прокрутить». «Утюг предоставит, телек в комнату поставит». «Здорово», — сказала я. «До поры до времени», — скорчила гримасу Оксана. «Потом наступит час расплаты. Принесешь ей оговоренную сумму, а сарка бумажку вытащит, тут-то тебе и поплохеет. Ванная, чай, стирка, утюг и телек все нереальных бабок стоит. Еще она электричество хитро считает, про газ и радиоточку не забывает». «Прорва деньжищ получается». «Радиоточка?» — изумилась я. «Вроде за нее в месяц пару рублей отдать надо». «У Сары пять комнат. С каждой два целковых — вот и червонец», — заржала Оксана. «Жеднее бабы не встречала. Мы тут все у нее в рабах. Расплатиться не можем. Сколько долги не покрываем, они растут». «Почему вы не уедете?» — удивилась я. Оксана пригорюнилась. Паспорт она забрала, вроде как на регистрацию, а назад не отдает. Куда без документа податься? И мы все тут рядышком на рынке работаем. Сарка там столовую держит. С начальством базара дружбу водит. Будем возмущаться, нам не поздоровиться. Сыновья у нее бандиты. Мамаша Кураши и ее дети, пробормотала я. Спасибо за предупреждение, но, наверное, мне дали адрес не той женщины. «Я ищу Сару Яковлевну Ротшильд, мать Эстер». Оксана запустила шумовку в кастрюлю и начала сосредоточенно собирать серую пену. «Правильно ты пришла. Есть у Сарки дочь. Эстер ее зовут». «Странные, однако, у Веры Кирилловны понятие «о приличной семье» вырвалось у меня. «Эстер, случайно, сегодня сюда не приезжала?» «Так она тут?» — кивнула Оксана. «В комнате?» «Здесь?» — не поверила я своим ушам. Где же еще? В свою очередь удивилась жиличка. Иди по коридору, она за туалетом в чулане лежит. Перестав понимать что-либо, я отправилась в указанном направлении, поскреблась в облупленную дверь и, не дождавшись разрешения, вошла в полутёмную каморку, освещенную экономной лампочкой в 15 ватт. Если вас сара переночевать пустила, прокашляли с кровати, то спать придется на полу. И подушку с одеялом она не дает. Я присмотрелась и увидела на узкой Софии без малейшего намека на постельное белье женщину непонятного возраста, прикрытую драным ватным одеялом. «Вы Эстер?» — спросила я. «Ага», — подтвердила та. «Чего вы хотите?» «Эстер Романовна Ротшильд?» — не успокаивалась я. «Так торжественно только в крематории объявляют», — усмехнулась дочь Сары. «Совершенно верно. Я Эстер Романовна Ротшильд». «Извините, опомнилась я. Ошибка вышла. В Москве есть еще одна дама с вашими данными. Я шла к ней, а очутилась у вас». «Дама из Амстердама», — хмыкнула Эстер. «Надеюсь, ей больше повезло в жизни, чем мне. Подайте костыли, я попробую встать». Женщина откинула одеяло. Я вздрогнула. У несчастной отсутствовала одна нога. «Не дрожи», — буркнула Эстер, хватая костыли. Я не заразная. Под машину пять лет назад с пьяну попала. Теперь дальше сортира не хожу. Тфу, лучше бы меня насмерть раздавило. Слышь, сбегай за бутылкой». «Ага», — кивнула я и спешно покинула комнату. После духоты в квартире Ротшильд воздух на улице показался мне вкусным, словно сдобная булочка. Я пошла к метро, на ходу отчитывая по телефону Димона. «Куда ты меня отправил?» «К Саре Яковлевне Ротшильд», — ответил коробок. «Ты перепутал адреса», — злилась я. «В квартире нет такой?» — поинтересовался хакер. «Есть, но это явно не та Сара Яковлевна», — возмутилась я. «Вера Кирилловна ни за что бы не стала родниться с такой семьей». Димон откашлялся. «В Москве есть другие Ротшильды, но Сара Яковлевна с дочерью Эстер Романовной среди них одна». «Жаль, ты не видел Нару, из которой я только что опрометью выскочила. Жена Тимофея никак не могла там провести детство. И ее мать абсолютно не похожа на человека, с которым Вера Кирилловна стала бы иметь дело», — вскипела я. «Запроси еще раз». «Тань», — окликнул меня Димон, — «зачем тебе старшая Ротшильд?» «Хочу найти Эстер», — ответила я. «Неужели непонятно?» «Она в морге», — вздохнул коробок. «Фу», — выдохнула я. В судебном? ее позвали на опознание мужа? Вот уж глупость. Зачем мучить вдову видом трупа? Личность актера известна. Иногда детали гибели выглядят шокирующе. Она на столе, перебил Димон. У меня лопнуло терпение. Говори нормально, прекрати жевать галстук. Кто, на каком столе, зачем? Эстер Ротшильд ждет вскрытие у прозектора, пробурчал коробок. «Первый раз слышу, чтобы вдову пропустили в отделение аутопсии». Изумилась я. Однако некоторые женщины поражают своим поведением. Изъявить желание присутствовать при вскрытии супруга. Димон чем-то зашуршал, затем четко произнес. «Эстер Ротшильд сегодня умерла. Она сама ждет вскрытия». Во мне ожила бывшая учительница русского языка и литературы. Конечно, мой преподавательский опыт очень скромный, Я быстро поняла, что рассказывать болтусам про лишнего человека Печорина или заставлять их заучивать первую главу из Евгения Онегина я не способна, поэтому быстро унесла ноги из школы и никогда не пожалела о своем решении. Но иногда меня раздражают люди, изъясняющиеся фразами типа той, о которой упоминал Чехов. Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. Раз женщина скончалась, она никак не может ждать вскрытия, Менторский завела я. «Вероятно, в морге находится тело, Ротшильд!» «Постой! Эстер! Она умерла?»